Глава восьмая. Старуха-шаманка. Чудесное спасение. Так на самодельных носилках Алтай и его пес через сугробы и горные леса до самого вечера тащили Арину, периодически останавливаясь, чтобы перевести дух. Во время таких остановок верный пес проходил вперед, прокладывая предстоящего волокуши маршрут сквозь снега. Наконец, добравшись до своего дома, Алтай запряг лошадь, переложил девушку в сани и тронулся в путь. Пес, не отставая, бежал рядом. Алтай вез Арину в заброшенный поселок старухи-шаманки. При приближении к окраине поселка Джульбарс ринулся вперед. Заслышав лай собаки из своей хижины, вышла старуха, одетая в шаманский наряд, и погладила собаку. Увидев вдалеке сани и Алтая, она направилась к нему, взглянув же на девушку в санях, стала причитать и скулить. — Неспроста было мне знамение, — вещала старуха и трясла указательным пальцем левой руки, сжатой в кулак. «Что ты видела, мать?» – спросил ее Алтай. Он уже три года жил в этих краях и был наслышан о наличии у знахарки дара ясновидения, а также часто навещал ее сам, когда требовалось унять боль в покалеченной на войне ноге. По этой причине в даре старухи он не сомневался. Женщину-знахарку звали Фатима. Ее предки-казахи жили раньше в Алтайском крае, постепенно откачевывая в сторону нынешнего Казахстана. Свой дар она унаследовала еще будучи девочкой от своей бабушки, которая и научила ее всем премудростям своего дела. А умирая бабушка, уже столетняя женщина, завещала маленькой Фатиме чтить божество Тенгри. «Было мне видение, показали духи предков мне эту девицу», простодушно сказала женщина. «Много людей вокруг нее, но мало там среди них достойных. Столько лживых, скверных людей там, ты даже не представляешь». откуда она?» Алтаю было интересно узнать, при каких обстоятельствах здесь появилась девушка, так как он не терял надежды оповестить о случившемся родственников, которые, возможно, ее ищут. Шаманка в ответ молчала, лишь кивком головы указав Алтаю, чтобы он заносил Арину в ее маленький домик из обветшалого бруса. Алтай бережно занес девушку в хижину старухи, уложив ее на топчан, а сам присел у самодельной печи. «Сноска!» «Топчан. Рот деревянной кровати. Койки на козлах. Конец носки». Старуха, приблизившись к топчину, несколько раз взмахнула руками, зажмурила глаза и сидела с таким видом около минуты и не говоря ни слова. В комнате сделалось так тихо, что было слышно, как кипит в котелке отвар из целебных трав и потрескивают дрова в печи. «Большой город там, Москва!» — задумчиво сказала пожилая женщина, бросив взгляд на Алтая, продолжила. «Что с ней случилось?» Мой друг тут егерем служит. Да, между делом еще и охотится, вернее, охотился. И вдруг я услышал выстрелы, прибежал к товарищу, а он лежит смертельно раненый. И неподалеку от него у дерева без сознания была эта девушка. Посмотрите ее и помогите, пожалуйста. Затрещала рация, наконец-то появилась связь. Алтай связался со службой спасения. Ему пообещали, что они обязательно выйдут на место преступления и заберут тело охотника, как только установится погода. «Уходи, сынок, себе. Вижу, ты маешься», — добрым голосом сказала фатима Фатимапа. «Я пока что сама займусь этой потеряшкой, а через три дня ты мне будешь нужен». После того, как Алтай попрощался с шаманкой и ушел, она кинула охапку дров в открытый огонь печи, раздела Арину до гола, протерла ее тело теплым мокрым полотенцем. Закончив эту процедуру, старуха обработала обмороженные места только ей известным составом масел, перебинтовала их и стала растирать тело Арины спиртом до красноты, после чего смазала ее медвежьим жиром. Закончив и эти процедуры, шаманка укрыла девушку овечьими шкурами и стала колдовать над ней, бормоча заклинания и поджигая какие-то травы, дым от которых наполнял всю ее избушку. Все это время старуха отпаивала девушку чаем, заваренным на целебных травах. Весь день и всю ночь Арина кричала, ворочалась, ей снились ужасы и видения, концерты, макс, деньги, наркотики. Старуха не отходила от девушки, продолжая свою ворожбу над ней. Уставшая и ослабленная к утру Арина перестала бредить и провалилась в глубокий сон. Пощупав лоб девушки и послушав ее равномерное дыхание, шаманка убедилась, что с той все в порядке, после чего обессиленная навзничь упала прямо на домотканный ковер. Через три дня Алтай, как ему и было велено, вернулся к старухе на лошади, запряженной санями в сопровождении Джульбарса. Войдя в избушку, Алтай увидел лежащую на полу старуху, которая, казалось, еще больше постарела за столь короткий срок. Заподозрив неладное, мужчина присел возле нее и стал вглядываться в лицо шаманки, испугавшись, что она умерла. Ему показалось, что та не дышала. — А ведь старуха еще лет семьдесят назад явно была красавицей, — думал Алтай, с любопытством осматривая женщину. Правильные и симметричные линии лица, большие глазницы и высокий лоб говорили как раз об этом. Вспутавшиеся волосы старухи был вплетен шашкап, небольшие трубочки с отверстиями, в которые были продеты ее жидкие косы. На скрученных пальцах Алтай разглядел перстни из серебра со вставками агата. Серьги на старухе были из потускневшего серебра, тяжелыми настолько, что казалось, под их тяжестью мочки уха вот-вот оборвутся. Ее запястья украшали браслеты со змеиной головой. На шее виднелось длинное ожерелье, отделанное мелкими цветными камнями. Вдруг Алтае вспомнились его бабушка, которая рассказывала ему о том, что без близек, серги, браслеты и нагрудные украшения были своеобразной защитой от злых духов. Эту функцию выполняли казахские узоры, витиевато переплетенные орнаменты зооморфного и флористического характера. «Старухе, скорее всего, не менее ста лет, а может и больше», — думалось Алтаев. Внезапно шаманка открыла глаза и посмотрела на Алтая. Глаза, сейчас мутные, наверняка много лет назад, были ярко-зелеными. Испугавшись от неожиданности, Алтай резко отпрыгнул от нее. «Помоги мне встать!» Вдруг ожила старуха. И после того, как Алтай поспешил к ней на помощь и помог той подняться, она подошла к ведру с водой, налила в медную кружку воды и медленно ее опустошила. Пока старуха пила воду, Алтай продолжал разглядывать ее. На ней было видавшее видо длинное бесцветное платье, поверх которого был надет камзол с выцветшим от старости орнаментом. При каждом движении старухи ее многочисленные подвески мелодично звенели. Повернувшись к Алтаю, она скрипучим монотонным голосом поприветствовала мужчину. — Здравствуй, сынок. «Как твое здоровье? Мне сон приснился жуткий. Словно на тебя напал медведь, но ты выжил. И спастись тебе поможет вот эта девушка», — указала она на Арину. «Здравствуйте. Как она? Выживет?» — спросил Алтай, растерявшись от пророчества старухи. Арина все еще была без сознания, однако критическая для ее жизни температура тела спала. «Самое тяжелое позади. Но я стала стара. Трудно мне стало за больными ухаживать». Забери девчонку с собой, даю тебе два отвара, вот тут написано, как их применять. Уже перед дорогой, когда Алтай перенес девушку в сани и бережно укутал со всех сторон прихваченными из дома шкурами, старуха обратилась к нему. Ты ее вылечи, да и после этого не бросай, она принесет тебе счастье. Я это вижу, ну собирайся. Алтай, попрощавшись с шаманкой, направился домой, отвозя девушку в свою хижину. Добравшись, мужчина перенес и устроил ее на своей кровати, присев рядом. Арина все еще не пришла в себя, но зачастую бредила и произносила нечленораздельные слова, иногда громко вскрикивая. «Макс, я устала, я не вернусь, я больше туда не вернусь, мне нужен отдых, я устала», — бормотала девушка. не снились в бреду ее концертные будни и Макс, почему-то с надетой на голову маской чудовища. В таком виде он гонялся за ней по какому-то пустому помещению, а она все не могла от него убежать. Алтай все время находился рядом, подбрасывая в камин дрова и приготовившись отварить целебные снадобья по рецепту старухи на этом огне. Тут же крутился и пес. В кастрюлю с жидкостью Алтай бросил различные травы, которые ему дала шаманка, поставил кастрюлю на огонь и начал перемешивать. Остудив отвар и разместив его на столе, Алтай обмакнул кусок ткани, варево с травами. Свернув влажную ткань, он положил ее на лопарине, после чего начал поить ее приготовленными снадобьями. Так в уходе за девушкой и хозяйственных заботах прошли несколько дней.